Глава восьмая. Какой неприятный сюрприз. На занятие к Лире Эндрю я немного опоздала, но это уже стало в порядке вещей. Дама была хорошо воспитана, лишь слегка пожурила и предложила мне чаю. На самом деле под чаем подразумевался большой кусок пирога с бульоном и салатом. Аппетит у меня был зверский, потому что обеды в академии я пропускала как и дополнительные занятия в лаборатории и библиотеке. Слушала директрису рассеяно, ведь она говорила о важных вещах, как прическа и помада могут разительно изменить внешность. И даже не заметила, в какой момент Лира Эндрю забрала из моих рук опустевшую чашку и достала из комоды шкатулку с гримом и пушистыми кисточками разных размеров. «Кожа у тебя хорошая, матовая, нежная». Довольно произнесла директриса, рассматривая меня. И это была чистая правда. Я нередко испытывала на себе крема собственного приготовления, которые варила для аптек. Лира Эндрю продолжила: Ты симпатичная, у тебя миловидное лицо, густые волосы, а новый цвет тебе очень идет. Одна проблема, ты не умеешь себя правильно подать. Твои наряды не скрывают фигуру, а лишь неудачно подчеркивают недостатки. И розовый цвет помады тебе совершенно не идет, Он для ярких блондинок с более светлым оттенком кожи. Тебе нужно подчеркнуть глаза. Они у тебя выразительные». Директриса приговаривала, касаясь моего лица кисточками, а я блаженно прикрыла веки и, кажется, вздремнула. Очнулась лишь, когда услышала знакомый крикливый голос. «А вот и я!» Вздрогнула и уставилась на вошедшую в гостиную тетушку Лишбет. Надо сказать, выглядела старушка прекрасно. Она явно воспользовалась новым красителем, потому что седина исчезла, яркие рыжие кудряшки кокетливо выбивались из-под желтой шляпки, а та, в свою очередь, гармонировала с платьем, не говоря уже о туфельках и сумочке, подобранных в тон. «Тетя Лишбет, вы здесь?» с ужасом произнесла я. «Ну как?» «Меня подвез Лер Гульфрик. Мы давно с ним собирались посетить один ареста... В смысле, музей в Жижи. Да и тебя хотела проверить. Должна же я знать, где ты пропадаешь с утра до вечера». «С утра до вечера?» Удивилась директриса и вопросительно посмотрела на меня. Я поглядела на нее с мольбой. «Конечно, она целый день проводит на занятиях и только к вечеру добирается до дома. Все-таки очень большая нагрузка, хотя наш выбор пал именно на вашу школу по причине разнообразия предметов». Тетушка уселась на диван и довольно улыбнулась. «Но вижу, занятия идут девочки на пользу. С такой прической Валюшка-то стала похожа на мать». Тетя театрально всхлипнула и смахнула несуществующую слезинку. «И глаза такие же огромные, лучистые! Вот если бы тебе еще похудеть...» «Мы с Валежкой это обсудим», — многозначительно произнесла Лира Эндрю, явно намекая на то, что позже мне придется ей все объяснить. Я обреченно кивнула. «Как-нибудь выкручусь». «Главное, чтобы сейчас директриса не сдала меня тетушке. Иначе обман раскроется, и с моим обучением в академии можно попрощаться». «Чай с пирогом?» — вежливо предложила директриса гости. «Нет-нет, меня Лер Гульфрик ждет в авто». «Я ненадолго заглянула». Отмахнулась старушка и огляделась. «А где остальные ученицы? Что-то не вижу. И преподавателя не заметила». «Это что же, племянница у вас одна обучается?» Тетушка прищурилась, заподозрив обман. Лира Эндрю смутилась, а я поспешила на помощь. «Так все уже ушли. Лекции по утрам, группы большие, преподавателей, как и предметов, много. Это я осталась на дополнительное занятие. Вы же знаете, тетя, модный приговор мне дается с трудом, а классы напоминают гостиные, чтобы студенты чувствовали себя как дома». Теперь уже Лира Эндрю мне благодарно улыбнулась, а тетя расслабилась, приняв объяснение. «Это правильно. Тебе, Валюшка, надо много заниматься. До положительного результата еще далеко». «А может, на неделе девочка поживет здесь?» – неожиданно предложила тетушка. Помню, в объявлении была приписка «Обучение с возможностью проживания в школе». «С такой большой нагрузкой ездить каждый день туда-сюда племяшке тяжело». «Да!» – радостно вскрикнула я, подпрыгнув от нетерпения на диване. А роскошная прическа вмиг развалилась, осыпаясь тяжелыми локонами по плечам. Только бы директриса согласилась мне подыграть. «Я не против», – помедлив произнесла она. «Комнату для Валешки я найду. Но нужно решить вопрос с дополнительной оплатой». «Это не проблема. Отец нашей девочки Адам кошмарик, известный в Альмерии аптекарь. Надеюсь, вы слышали о кошмариковых зельях. Только, дорогая, я сама напишу твоему отцу и попрошу выслать денег. Я даже не предполагала, что воспитание молодой девицы так дорого обходится». Довольная собой тетушка проворно поднялась с дивана и направилась к двери. «Раз мы все решили, жду тебя, Валюшка, в выходные. А пока учись, все подробно записывай, а я проверю». Э, а как же мои вещи?» — промямлила я. «А я привезла!» — мило улыбнулась тетя, подвинув ногой одиноко стоявший в коридоре саквояж. «Марта на всякий случай собрала, а я на всякий случай прихватила». «Теперь, когда я убедилась, что заведение приличное, а ты в надежных руках, можешь остаться. В пятницу вечером мой водитель будет ждать тебя на станции в же. «Не провожайте». Тетя Лишбет отправила мне воздушный поцелуй и направилась к выходу. Мы с Лирой и Эндрю одновременно прильнули к окну и наблюдали за тем, как тетушка садится в шикарный мобиль. «А теперь рассказывай, Валешка» строго произнесла директриса, как только мобиль скрылся за поворотом. «Я не Валешка, я Элиска», – ошарашила Лиру Эндрю и честно во всем призналась. Рассказала я о помолвке, о нашем с сестрой Плане и об учебе в академии. «Вы не переживайте. Отец обязательно заплатит и за курсы, и за проживание», – успокоила я женщину. «Только не выдавайте меня, ведь учеба в академии – моя мечта». «Значит, ты старшенька, Элиска», — уточнила Лира Эндрю после моего рассказа. «И ректор Академии, в которую ты поступила, твой жених. Но он не знает, что ты его невеста». Я кивнула, а директриса догадалась. «Так это для него ты хотела приготовить симпатическое зелье?» Я подтвердила и это. «Как говорится, помирать, так с музыкой». Он меня с первого экзамена не взлюбил, а я... А мне... А он тебе нравится. Лира Эндрю посмотрела на меня с сочувствием. Вовсе он мне не нравится, пробурчала я. Чувствую его предвзятое ко мне отношение и, боюсь, до сессии не дотяну, а хотелось бы сдать, доказать, влюбить, в смысле добить. Ой, пусть будет так, согласилась Лира Эндрю. «Зелье мы приготовим, только нужна». «Красная рута?» «Так я достала». И вытащила из кармана листики руты. «Даже не спрашиваю, где ты нашла этот редкий цветок», усмехнулась наставница. «Но чтобы зелье сработало, нужен какой-нибудь предмет, принадлежащий объекту. Что-то, чего он касался». «Одежда...» Ойкнула я, представив, как снимаю с ректора Тори пиджак. «А лучше рубашку». «Любой личный предмет, расческа, кольцо, носки», подсказала я, а Лира Эндрю фыркнула. Поправив очки, она строго произнесла. «Лучше расческу. Можно пуговицу, перо, книгу. Но только ту, что принадлежит ему. Дело в том, что на предметах, которых касался твой ректор, остается частичка энергии. Мы ее соберем, привяжем заклинанием к зелью, И оно сработает только на нужный нам объект. Если кто-то случайно выпьет или понюхает зелье, ничего не произойдет. Только ты и он... Я и он...» Мечтательно протянула, но вспомнишь, что все же речь идет не о приворотном зелье, а о симпатическом, приструнила фантазию и перешла к обсуждению рецептуры. Торопиться уже было некуда. «В будешь я не вернусь до конца недели». Остается еще раз обговорить с Лирой Эндрю детали, отправиться в Академию и осуществить задуманное.